Глава пятнадцатая. О чем я только думал, забирая нож с кухни. Князь Энский посмотрел на стоящую у стены скамью и быстро понял, ее кто-то намеренно подвинул. Оглянувшись назад, проверил. Хозяйка трактира и настырная Илона мыли посуду, убирали со стола, а он вышел в зал, намереваясь подняться наверх. Однако кто-то явно вошел внутрь, пока они были на кухне. Мстислав нутром чуял присутствие незваного гостя в большом темном помещении. Свечи потухли от поднявшегося сквозняка, а заново их никто не зажигал. Выхватив кухонный нож из-за пазухи, он до скрипа сжал рукоять, обвязанную тонким лоскутиком кожи. Но вот тихий знакомый свист в ответ подсказал — опасность миновала услышал князь повторно, едва прошел вперед. «Не здесь!» — прошептал он преданному соратнику. «Пусть девицы поднимутся наверх, и я спущусь». Три тихих стука были ему ответом. Приказ принят без возражений. Тем временем за его спиной послышались шаги и громкие шорохи. <с Philip> Зевнула Илона, совершенно не смущаясь. «Как спать охота!» «Иди, отдохни», — посоветовала Вель. Она вышла следом из кухни, скользнула беглым взглядом по гостю и тоже хотела пройти к лестнице, но тут заметила нож в его руке. Только вот он где!» А я уже перепугалась. Укоризненно покачала головой и обвинительно уставилась на нового работника трактира. «Зачем взял?» «Что собираешься с ним делать?» Смущение настигло великого князя совсем не кстати, когда он попытался придумать достойное оправдание собственному поступку. Да вот для обороны взял. Вдруг заявится, кто злой. В такой глуши! Вель недоуменно посмотрела на дверь. А, кстати, ранение твое. Я до сих пор не спрашивала подробности, но, надеюсь, проблем не возникнет. Преследования не будет?» Повернув лезвие в другую сторону, Мстислав медленно опустил взгляд, не желая врать. «Этого обещать не могу, но сделаю все возможное, чтобы вас не задело». «А уж быть добр!» Молодая худенькая светловолосая красавица совершенно не подозревала, как легко очаровывает окружающих одной лишь искренней улыбкой, одним добродушным наивным взглядом. «И нож верни на место, он мой любимый, я ему овощи чищу и рыбу разделываю». Был Иван хорошо над ним потрудился. Угрюмая, угу, вылетела само собой. Вот уже в который раз Вель упоминала кузнеца и хвасталась его навыками. Неужели между этими двумя и впрямь что-то есть? И его жена не зря злится и ревнует. Да он и сам был готов взревновать, вот только Вель этого совершенно не поймет. Неприятное саднище чувство пробежало под грудиной боль тупая, неприятная. Он просто смешон. Глупо ожидать симпатии к незнакомцу, свалившемуся на ее голову новой проблемой. Для начала нужно заставить ее довериться ему. Она должна увидеть в нем опору и незаменимого помощника, прежде чем он вновь осмелится предпринять более смелые действия и попробует рассказать о своих чувствах. Скрипы на лестнице подсказали, обе девицы ушли, а ему только и оставалось надеяться, что Вель не будет его ругать за самоуправство. Ведь он поступил с той комнатой по собственному разумению. Завесило окно грязным покрывалом, которое еще недавно носил сам, и даже отверстие, проделанное в центре для головы, пригодилось». Нанизал тряпку на ветку и хорошенько привязал края к верхним и нижним крюкам, торчащим из стены между каменной кладкой. Ветер, конечно, гулял, но лучше уж так, чем оставлять комнату с открытым окном. Вдобавок Мстислав перенес матрас и стопочку вещей из шкафа вель к себе в комнату, а не к Илоше. Ему казалось, что так будет правильнее, но ровно до тех пор, пока сверху не послышалось недовольное. «И где мои вещи, а?» Вернув нож на положенное место, откуда взял, князь поспешил подняться наверх, туда, где, сверкая очами, вельвала клаза за собой матрас. «Нет-нет, оставь здесь, а я, если нужно, посплю в коридоре или на лавке в зале». Застыв на месте, хозяйка трактира вмиг утратила весь боевой настрой и в следующий миг уже спокойно проговорила. «Ладно, так тому и быть». «Сегодня поспим в одной комнате, а завтра я вернусь к себе!» Пожав плечами, Мстислав совершенно не возражал против такого расклада и помог ей отнести тюфяк обратно, устроил его подле кровати. «Устала я, отдохнуть хочу!» Вель указала взглядом на его руки, мол, «давай быстрее!» «Ты на кровати, я на полу, у меня одежда теплее, и я к такому привычен!» «Ну-ну!» Видно было, она ему не поверила, но противиться не стала. Подхватила собственное покрывало и подушку из стопки вещей, лежавших на столе, устроилась на кровати и осторожно разулась. Я сегодня лягу пораньше, хоть высплюсь, а ты будь добр, не шуми, у меня очень чуткий сон. Скупой кивок в ответ и Вель с удовольствием закрыла глаза, укутываясь одеялом по самой нос. Немного помедлив, Мастислав позволил себе вольность. Представил, как было бы приятно лежать рядом и обнимать эту строптивую, но добрую и очень милую девицу. Чувствовать теплоту ее тела, целовать в губы. Будто, почуяв его взгляд, молодая хозяйка трактира сморщила носик и недовольно повернулась на другой бок. Вспомнив о насущном, князь поспешил выйти из комнаты, чтобы закончить начатый разговор. «Соратник!» Верный драгун из его охраны прибыл в деревню и, наконец, отыскал его. А это значит, что он должен был заглянуть на постоялый двор и забрать его вещи, во всяком случае хотя бы пояс с оружием, кинжал и саблю. Несколько минут потребовалось Мстиславу, чтобы тихонько спуститься вниз и окинуть взором помещение, освещенное тусклым светом огарка его свечи. — Ума не приложу, как ты смог добраться сюда в такой ураган? — проворчал князь, не повышая голоса. Он шел вдоль столов и тихонько шептал в темноте. — Я здесь еще с обеда, — тихонько ответил драгун по имени Сивас. Уйти должен был последним, но вместо этого затаился. — Так Вель тебя видела? — я оставил несколько четвертаков на стойке и налил себе чарку. Там стояла рыжая девчушка. — Князь кивнул и приступил к самому главному. — Ты один? — Нет, настрое. И Эльдар остался караулить постоялый двор на случай вашего возвращения. Я и Береслав все утро проверяли окрестности. — Оружие мое у тебя? Кинжал ваш мы в луже нашли, прямо возле дома знахарки. А самой хозяйки нет уж несколько дней. Соседи подсказали, она в лес ушла и до сих пор не вернулась. А кузнец, которого мы встретили утром и немного расспросили, прямо указал на трактир, взяв с нас слово, что мы не причиним вреда хозяйке. — Вот так взял и запросто указал? — зло сощурился Мстислав. — Да, мой князь. — Никаких титулов. Здесь я просто Мстислав, дружинник. — Будем знать, — охотно ответил его соратник. — За нами по пятам следовали разведчики из войска Арслана. Что им нужно в такой глуши? Неужели хайтары снова нарушат перемирие? Близится время сбора оброка, караваны с Данью, желанная добыча любого хана. Он не посмеет. Или я не все знаю? Воевода передает вести, ваши братья собирают войска. сивольд в скором времени должен объявить о начале состязаний. Главной наградой станет титул цесаревича. — Вам нужно явиться обратно в столицу, чтобы подтвердить свои права на трон. Но еще рано. Как снег сойдет, тогда и будут состязания. В этот раз правила изменили. Известия застали нас на подходе к деревушке. Состязания пройдут до первого снега перед походом в Аджузию. — По холоду дружину вести через переправы — смертельное занятие, — проворчал Мстислав. Поискав взглядом скамью, он подошел и устало опустился на нее. Бок уколола острой болью. «Вы выяснили, кто на меня напал?» «Пока вы спали, на постоялый двор никто не входил и не выходил. Среди гостей дай рано, если он не соврал, вы были одни?» Ко мне влезли через окно сивас, мелкая черная пакость. «Разве ее труп не лежит рядом с лужей у дома знахарки? Говори, как есть, не утаивай!» — Никак нет. Мы нашли только ваш кинжал. А пояс и ножны остались в комнате у кровати. — И где мой клинок? — Тотчас последовал лаконичный ответ. — "Уберислава". Громко вздохнув, Мстислав отчетливо понял, что тоже не прочь лечь спать пораньше и отдохнуть. — Дай сюда свой кинжал. Князь протянул руку, куда без лишних слов лег широкий короткий клинок. — А как на улице все стихнет, будь снаружи. Незаметно карауль дом. Жду вас троих здесь завтра вместе с моими вещами. — Так прям в открытую заявиться? — Нет. Сделайте вид, будто ищите комнаты и проживание, — ответил Мстислав. — У дома только один вход и пять окон. Все подходы к нему просматриваются. — Ты предлагаешь пригнать сюда целое войско? — Зря вы не хотите отправиться на погост. Там меня будет ждать смерть, — не согласился Амстислав. Это я уже выяснил. Тутчас послышались громкие шорохи наверху. Оба, не сговариваясь, умолкли. Краткий знак вниз, и Си воспринял прежнее положение, прячась под столом. Амстислав вышел навстречу скрипом и шорохом. — Так и знала! Пойдешь жрать, пока мы спим! С этими словами наверху лестницы показалась и Лоша. В руках она держала маленький огарок зажженной свечи. Но вот девочка вновь быстро скрылась за поворотом коридора, отправляясь обратно к себе в комнату. Великий князь Энский не сдержал досадливой улыбки. «Скажи ему хоть кто-нибудь из окружения, что его в недалеком будущем будет отчитывать некая мелкая рыжая соплячка роду и племени. Отправил бы такого на плаху за вздор и ересь». Но здесь и сейчас ему было крайне забавно посмеиваться над собственным незавидным положением. Оставался еще один насущный вопрос, решением которого он займется уже завтра. Кошель с деньгами. Куда он запропастился и как бы вернуть его назад? Теперь, когда трое верных соратников рядом, а за лесом целое войско в главе с разбило временный лагерь, Ему оставалось только подчиниться судьбе и не выдать себя неуместным поведением, действовать осторожно и вести себя скромно. Но соблазн вновь повелевать всеми был несказанно велик. Например, сейчас он прямо-таки жаждал забраться в кровать к настырной девице по имени Вель, сгрести ее в охапку, чтобы так и уснуть вместе».